Тем временем Швабрин нажал кнопку переговорного устройства. Услышав голос машиниста, он представился, сообщил, что в третьем вагоне от головы поезда произошло ЧП и потребовал вызвать по рации дежурного милиционера. До прибытия на станцию оставалось не более двух минут, но лейтенанта продолжала обуревать жажда подвига. Чувствуя на себе испуганные взгляды пассажиров, среди которых было немало юных студенток, он вновь склонился над пьяным и, осторожно, придерживая, чтобы тот не свалился с дивана, вытащил гранату. Показалась станция, поезд замедлил ход и остановился. Пассажиры хлынули наружу через дальние двери, а в вагон вбежали два милиционера. В чем дело? «Я — старший лейтенант Швабрин. Вытаскивайте этого хмыря!» — скомандовал оперативник, показывая зажатую в кулаке гранату. Через пять минут все четверо уже находились в комнате милиции. После недолгих, но интенсивных усилий, пьяного удалось привести в чувство. «Но что такое?» — недовольно прохрипел он. «Это твоя граната?» Поинтересовался Швабрин, сунув ее ему под нос. «Ну, — Моя! А что за дела? Отдай взад! И, качнувшись, он потянулся за ней трясущейся рукой. — Откуда ты ее взял? — Кореш подарил. — Какой кореш? — С которым мы квасили. — И зачем? — Как зачем? И пьяный нахмурил лоб. — Он меня проводил, а потом и говорит. — Хочу, — говорит Витек, — чтобы у тебя была граната. — А нахрена она мне, — спрашиваю? — А чтоб, — говорит, — тебя никто по дороге не обидел. — А откуда он ее взял? — продолжал допытываться Старлей. — А это уж вы у него, — спросите. Швабрин торопился на работу, поэтому вынужден был передоверить окончание допроса дежурному милиционеру. Но еще перед тем, как он покинул комнату милиции, неожиданно выяснилось, что граната была учебной. Таким образом, то, что могло стать подвигом, превратилось в анекдот, немало позабавивший его напарника Тулембеева. — Ну ты и герой! — с притворной восторженностью восхищался он. — А почему ты не накрыл ее своим телом? Да пошел ты... Зло огрызался Швабрин. И так, блин, голова раскалывается. Это после того раза? А ты думал? Эх, попался бы мне этот сучий капитан Коваленко. Но куда он девал эту шлюху Светку? Вот что я хотел бы знать. Последнее приключение Швабрина окончилось тем что Тулембеев, устав дожидаться напарника, сам отправился к дому Путана и обнаружил старшего лейтенанта, лежащим без сознания прямо на асфальте, в десяти метрах от подъезда. Приведя его в чувство и выслушав рассказ обо всем происшедшем, Тулембеев сходу заявил, что дело нечисто. Капитан милиции не мог оглушить коллегу и оставить его валяться на улице. Ситуацию могла бы прояснить Казакова, но, как уверяла ее мать, ту ночь она домой так и не вернулась. Все это выглядело очень подозрительно, и оперативники были всерьез озабочены. Сейчас они ехали по срочному вызову, только что в их отделение позвонили из регистратуры детской поликлиники и сообщили, что у одной из мамаш вздумавший отлучиться в туалет, пропал трехлетний ребенок. Совсем недавно вся Москва была взбудоражена случаем кражи грудного младенца прямо из коляски и последующим самоубийством его матери, поэтому вызов был воспринят крайне серьезно. Сержант Хмырюга энергично накручивал баранку, а оперативники его озабоченно поторапливали. Заработала рация, и Старлей ответил на вызов. — Все отменяется, — сообщил голос дежурного. — Ребенок нашелся. Пока матери не было, он зашел во флюрографический кабинет. Можете возвращаться. — Ту, блин! Только зря дергали, — выругался Швабрин. — Не, сегодняшний день явно не задается. Уже вторая осечка, и все на каких-то глупостях. То алкаш с гранатой, то какая-то дура со своим недоноском. Давай, разворачивайся. Сержант кивнул, быстро глянул назад, после чего резко вывернул руль влево, развернувшись прямо посреди шоссе. Ехавший навстречу серебристый пижон, за рулем которого сидела нарядно одетая женщина, вильнул в сторону и возмущенно просигналил. — Ах ты сука, она еще и на нас гудеть будет! — мгновенно разъярился Швабрин. — А ну, хмарюга, давай за ней. Сейчас мы ее прищучим. — Вообще-то мы сами виноваты, — примирительно заявил Тулембеев. — И нахрен за ней гнаться? — Да ладно, заткнись, должен же я сегодня на ком-нибудь отыграться. Жми, сержант, не давай ей уйти, прижми к бордюру. Однако на проспекте 63 октября» догнать «Пежо» так и не удалось. Лишь когда обе машины свернули в один из донских проездов, расстояние стало быстро сокращаться. — Куда это она? — Прикатила? Пробормотал Тулембеев, заметив, как «Пежо» миновал поднятый шлагбаум и подъехал к большому складу. — Плевать, — отозвался Швабрин. Сейчас мы с ней будем разбираться. Тормози! Иномарка остановилась, и оттуда вышла загорелая дама в элегантном светлом плаще. Оба оперативника Швабрин впереди и Тулембеев чуть сзади подошли к ней. — В чем дело? — холодно поинтересовалась женщина. — Разве я что-нибудь нарушила? — А как же! — приторно-сладким голосом заявил Старлей. Создали аварийную ситуацию на дороге и не остановились на требованиях работников милиции. От такой наглости дама вспыхнула и в первый момент даже не нашла, что ответить. «Ваши документы», — почувствовав себя хозяином положения, продолжал Швабрин. «И документы на машину тоже». «Прежде всего предъявите свои», — возмущенно заявила женщина. Кроме того, я ничего не нарушала. Аварийную ситуацию создал ваш водитель. Клевета. Документы и побыстрее. Сначала вы.